Инок поднялся на холм, у подножия которого бил из земли родник. От ощущения вновь обретенной принадлежности к человечеству, на душе у него потеплело. Теперь его связывало с этим миром что-то вроде мальчишеского заговора. Но действительно ли он человек? И если это так, то как быть с его вековой преданностью галактическому центру? Да и хочется ли ему снова стать человеком? Инок медленно прошел за ворота. В его мыслях беспрестанно сталкивались вопросы, огромный, неиссякающий поток вопросов, на которые нет ответов. Впрочем, — подумал он, — это не так. Ответы есть, но их слишком много. Может быть, его навестят сегодня Мэри, Дэвид все остальные люди тени, и ему удастся обсудить с ними. Тут Инок вспомнил, что ни Дэвид, ни кто-то еще уже не придет. Они посещали его годами, но теперь все кончено. Волшебный свет померк, иллюзии разбились, он остался один. Совсем один, пронеслась горькая мысль. Все иллюзии. У него никогда не было ничего настоящего. Долгие годы он обманывал себя, весьма охотно и добровольно, населяя угол у камина творениями своего собственного воображения. Мучаясь одиночеством, не имея возможности видеть и слышать людей, он создал по инопланетной методике существа, способные обмануть любое чувство, кроме осязания. В общении с ними подводило даже чувство меры. «Странные создания», — подумал он, — «несчастные создания, не принадлежащие ни миру теней, ни миру живых, слишком человечные для мира теней и слишком бесплотные для земли». Мэри «Мэри, если бы я только знал заранее». Я никогда бы этого не сделал. Мне самому было бы легче остаться в одиночестве. Но теперь ничего уже не поправишь, и помощи ждать неоткуда. Однако, — встревожился Инок, — что-то со мной происходит. В чем дело? Он совершенно перестал соображать — Пообещал себе спрятаться в помещении станции, чтобы избежать встречи с пьяной толпой, если те явятся к дому, но это невозможно. Вечером, едва стемнеет, Льюис должен привести тело сиятеля, и если они появятся одновременно, тот черт знает, что начнется. Сраженный этой мыслью, Инок долго стоял в нерешительности. Если он предупредит Льюиса об опасности, тот может не привести тело. А он просто обязан это сделать. Сиятель должен лежать в могиле до наступления ночи. Придется рискнуть, — решил инок. Может быть, толпа еще не нагрянет. А если это все же произойдет, какой-нибудь выход из положения наверняка найдется. Он что-нибудь придумает, должен придумать».